Я точно в следующий раз пастелью напишу рассказ. Здесь все готово для руки художника. маски, расцветки, краски. Вот, закат и ветер, звезд полет, реки безумства, рябь. Вдруг штиль. Здесь сосны смотрят ввысь. Мой стиль.